Глава Авиакатастрофа. 5 Авиакатастрофа. 5.1. Если поутру крестьянский парадис не демонстрировал расцвета рыночной экономики, то сейчас жизнь на базарной площади кипела. То ли в Аргосе были не в моде ранее пробуждения, то ли крестьянам из ближайших сёл было ехать так далеко, что даже выезжая затемно, они не успевали к раннему торгу. Сейчас утренняя одинокая Гришкина повозка стояла в середине длинного ряда таких же передвижных прилавков, тачек и телег. А гул продающих и покупающих напоминал то ли птичий базар, то ли терминал пересадки международного аэропорта. Люди, гоблины и палочники увлечённо торговались, продавая и покупая всё на свете. Клубни, молчащие трепьё, инструменты, ещё всякую всячину. Как справедливо предполагала алевтина, рядом с местом, где люди торгуют продуктами, обязательно будут места, где торгуют едой и не только. Разного рода веселяющие вещества тоже присутствовали в товарных количествах. Все человеческие существа в этом схожи. Завалив мамонта, выдернув репку или продав мешок вялой моркови, любят в свободное время собираться в группки, совместно что-нибудь поедать, запивать и обсуждать себе подобных. Правда, некоторые группы практикуют ещё и поедание себе подобных. Но что поделаешь? Древние традиции, особенности национальной кухни, отсутствие сертификации международного гастротуризма. Да мало ли ещё, какие объективные причины? А Левтина в тренде доминирующей моды на обязательное знакомство с экзотической кухней страны пребывания с интересом обозревала гоблинские и палочковые забегаловки. Но Элеронт красноречиво отсоветовал, высказав себя при этом закоренелым ксенофобом. «То, что едят гоблины, даже черви в гейзере есть отказываются, пока не протухнут до неузнаваемости» а палочники едят силос и целлюлозу. Млекопитающим такое не переварить. — А как же коровы? Не млекопитающие? — съязвила Алевтина, которая уже совсем ни во что ставила полевого менеджера агентства «Второй шанс». — А коровы, Алевтина, строго говоря, не травоядные, — устала парировал Элеронт обозревая ряд человеческих едалин и выбирая подходящую по лишь ему ведомым признакам. «И ещё скажи хищники». «Вообще-то хищники», — подтвердил эльф. «Пережёванная трава в их желудках бродит, на этом компосте размножаются бактерии. Именно белково-липидный суп из этих бактерий потребляет корова, выбрасывая наружу перебродившую траву как отходы. Белково-липидный рацион характерен как раз для хищников. Вот идём сюда, коллега. Над входом висела табличка. «Сытно и точка. Ни одного смертельного исхода с начала века. Акция. С 13.00 до 15.00 грибы в подарок». «Грибы?» — насторожилась Алевтина. «Обычные» поспешил заверить Элеронт. «Лисички, волнушки, опята!» «На грибы, дающие расширение сознания и восприятия иных реальностей, нужно особое разрешение». Они сели за массивный стол. К ним подкатился смазливый официант-человек с ярко цветущим фингалом под глазом. Вихляющая походка официанта намекала на непечатные особенности его интимной жизни а, возможно, и второго заработка. Потенциальная платёжеспособность клиентов его явно не сильно впечатлила. «Заказывайте!» — проскрипел он. «Есть суп лагман, есть суп шурпа, есть суп лапша, есть суп миса». «Лагман? Шурпа?» «Не усложняйте, коллега!» — сказал Эллерон Талевтинь. «Тут всё просто». «Мясо варёное в воде — это суп. Если в супе корнеплоды крупными кусками — это шурпа. Если мелко покрошенный, то лагман. Если к корнеплодам добавлена лапша, то понятно. Если водоросли, то миса». «А мясо какое?» — докапывалась Алевтина. Элеронт и Лерон, официант, понимающий, переглянулись. «Мясо какое было!» — сказал Элеронт под одобрительную ухмылку официанта. — Принесите нам два супа с овощами. — Без грибов, — добавила Алевтина щелчком, запуская вялую муху с края стола. — И хлеб, если он не философствует. — Хлеб молчит, — мрачно сообщил официант с прошлого вторника. — И два компота. — «Компот воспоминания о чистой воде?» — уточнил официант. «И два воспоминания!» — согласился Элеронт. «Деньги вперёд!» — сказал официант. «Медяк!» Пока ждали еду, Алевтина задумчиво разглядывала Элеронта. Соломенные волосы, помятые ухо, кожушок местного фасона. «Слушай, Элеронт!» Начала она. «А почему мы пошли в человеческую забегаловку?» «В человеческих кухонные котлы моют хотя бы иногда», нехотя сказал эльф. «И посуду тоже». «Довод», признала Алевтина. «А почему мы не пошли в эльфийскую?» «Потому что их нет!» взвизгнул неожиданно уязвленный эльф. «Нет здесь эльфов и нет эльфийской кухни!» «А ты точно эльф? Или это профессиональный грим? Для антуража?» Элеронт поперхнулся. «Как вообще вам это удается, коллега? Люди видят меня человеком, гоблины-гоблиным, палочники-палочником, и даже червяки-черви. Так ты все же эльф? Но маскируешься? Я не эльф! Эльфов не существует! Я...» Я экспат, выпалил он. Межмировой специалист по кадрам. А уши?» Он потрогал ушную раковину. Это акселераторы межпространственного переноса. Вот. Врёшь, убеждённо сказала Алевтина. И тут тишину рынка взорвал уже знакомый Алефтине уши раздирающий сигнал тревоги, словно и по Ксению зажала дверью лифта. «Снова драконья тревога?» — удивилась она. «Что-то эти драконы зачистили «Нет!» — прислушался к переливам сирены Элеронт. «Сигнал гражданской обороны! Биологическая опасность!» «Не скучно тут у вас!» Словно в подтверждение её слов раздался звук, подозрительно похожий на пулемётную очередь. Алифтине уже приходилось такое слышать. В гарнизонном городке в детстве. Окна их квартиры выходили на стрельбище. Небольшое окошко, дающее свет в обеденном зале «Сытная точка», звякнуло и осыпалась осколками на пол. Алифтина соскользнула со стула и присела на корточке между столом и массивным деревянным столбом-колонной, подпирающей стропила. Столб очень удачно прикрывал ее со стороны окна. Полы в заведении общественного питания были такой чистоты, что ложиться на них даже в мешковине не хотелось. Тем более, что стрельба вроде стихла. Зато крики и треск опрокидывающихся прилавков на рынке только нарастали. Там явно царила разгорающаяся паника. И ее многоголосие было отлично слышно сквозь разбитое окно но над всеми звуками доминировал громкий клокочущий звук, похожий на торжествующий смех, и кудахтанье одновременно. Элеронт, кстати, излишней брезгливостью не страдал, и при звуках, похожих на стрельбу, незамедлительно растянулся на полу. «Эй, менеджер по кадрам!» — окликнула Алевтина Эльфа. «А, простите, экспата!» «У вас тут что, террористы? Ты мне почему при водном инструктаже политинформацию не прочитал? А внутренней политики и внешнеполитической обстановки? Недоработка твоя, однако». «Не было тут ничего такого раньше, коллега!» Прислушиваясь и стараясь не обращать внимания на плевки на затоптанном деревянном полу, пробормотал Элеронт. «Тихий постаральный мир». Население преимущественно занято в аграрном секторе. Простая жизнь, простые удовольствия. Опаснее мордобой по пятницам ничего не водилось. «А не врешь ли ты мне, менеджер, по кадрам?» Пережитый испуг и неотработанный адреналин сочился из-за густым сарказмом. «А гейзер? А драконы? А отработанная система сигналов гражданской обороны?» Вставать Алифтина тоже не торопилась, глядя не столько на Элеронда, сколько на других посетителей точки общепита. Те вели себя так, словно раздавшиеся звуки были им достаточно знакомы. С опаской поглядывали в сторону разбитого окна и пытались выставить между собой и направлением на окно любое препятствие — стол, стул, тушку соседа. Шум на рыночной площади нарастал, но тяжелые шаги, явно приближающиеся к двери сытная точка, перекрывали вопли и звучали, как поступь командора. Глаза всех присутствующих невольно обратились к двери, и когда она с грохотом распахнулась, никто не вздрогнул от неожиданности, хотя нервы и были напряжены до предела. В светлый проем, пригибаясь, шагнул смотрящий Борг. «Тут есть филолог!» наступила тишина и даже самотоха на рыночной площади словно попритихла резонно рассудив что скрываться бессмысленно а поднялась работа есть прогрохотал тролль разовый контракт и прежде чем алевтина успела что-то сказать добавил филологу заплатим чеканные монетой 52 Боргх обвел обеденный зал взглядом, и посетители гурьбой ринулись прочь, толкаясь в дверях. Опасность снаружи явно пугала их меньше, чем неодобрительный взгляд тролля. Остался лишь Элеронт. На вопросительный гхм он заявил. «На испытательном сроке я представляю ее интересы в агросии». Боргх лишь пожал плечами и глазами поискал стул, подходящий для троллевой комплекции. Тут же подскочил официант, само подобострастие, с натуго тянущий за собой подходящего формата мебель. Все указывало на то, что смотрящий Боргх пользуется здесь высоким авторитетом. Несмотря на своеобразную лексику Боргха, он сумел уложиться буквально в десяток слов. Ремтене, верба, секвинтур. Держи сути предмета, слова последуют, придут сами. Уважительно подумала Алевтина, высоко ценившая точность и лаконичность. А так и не подумаешь. Ситуация вырисовывалась анекдотическая, но не для вовлечённых лиц. Казастрелка, достаточно известная в окрестностях крестьянского парадиза, неутомимым голодом Вздорным характером и способностью находить странные приключения воспользовалась недосмотром хозяина и употребила в одну морду ведро грибов, предназначенных для продажи палочников. Палочники, по сути, не столько фауна, сколько флора. Использовали эти грибы для регулярного приема, что позволяло им двигаться и общаться примерно в одном темпе с лезьми и гоблинами. Но взрослый палочник — Порошок из сушеных грибочков потреблял на кончике ножа два раза в неделю. А коза, по козлиному своему неразумию, сожрала за раз примерно четверть ведра свежих грибов, готовящихся к сушке. А калело было бы по делам, но не тут-то было. У козы в результате неумеренного потребления грибов обнаружились способности. Она, первое, заговорила. Вторая, Осознала себя орлом. Третья. Объявила рынок и окрестности своей охотничьей территории. Четвертая. Оседлала конек крыши канцелярии и требует подношений. Лущеных семечек и еще грибов. Алевтина выслушала проблему и недоуменно спросила. А проблема-то в чем? Пусть сидит себе. Грибы отпустят, проголодается. Сама слезет. Борг объяснил. «Нельзя на крыше канцелярии сидеть. Урон авторитету смотрящего. Нельзя рыночный день мешать. Урон авторитету смотрящего». «Да палкой её погнать и все дела!» Не задумываясь особо, ляпнула Алевтина. Борг и Элеронт посмотрели на неё одинаково укоризненными глазами. «Палкой нельзя!» — сказал Борг. Говорит, значит, разумный. Разумный, значит, стража по закону. Палкой, как скотину, нельзя. Стража все родственники мои. Тяжелые. Крышу разломают, уважение уронят. Нельзя. Нужен филолог. Пусть уговорит. Пусть слезет. Филологу заплатим чеканной монетой. Подытожил он. Самым веским доводом. Алевтина задумчиво кивнула. Местный эквивалент фразы о золочу вызывал у неё острое обострение подозрительности. «Что на рынке за стрельба была? Это как-то со стрелкой связано?» Боргх с уважением посмотрел на Алевтину. «Настоящий государственный филолог. Сразу видит суть проблемы». «Тоже способность!» Огорчённо пророкотал тролль. «Катышками стреляет!» «Катышками?» — не поняла Алевтина. «В конце концов, она девушка городская. Да и стресс тоже не надо забывать». «По уточнил Борг. «Но сейчас боекомплект расстреляла. Поэтому и грибы требуют для перезарядки. Самый подходящий момент сейчас. Оплата...» Деловито осведомилась Алевтина. Задача её не пугала. Во время учёбы в педуниверситете она жила в женском общежитии, так что навык уговоров обдолбанных коз имелся в избытке. Там тоже все были. Со способностями. 5 начал Борг. Но сам перебил себя. 10 чеканных монет!» Алевтина глянула на Элеронда. «Десять тысяч электров монета!» Проартикулировал тот беззвучно губами. На лице специалиста по кадрам застыло глубочайшее изумление. Сумма для Аргоса была астрономическая. «Да уж, смотрящий Борг ценит свой авторитет», — подумала Алевтина. «Оформим договор», — предложила она. «Наличные!» — пророкотал тролль. «Сразу! Предоплата! Идти прямо сейчас!» И на стол легли 10 монет, вызывающих уважение своим размером и толщиной. «Договорились!» А Левтина сгребла монета со стола. «Пошли, Элеронт, помогать будешь!» 5-3 На улице сразу стало видно свежее украшение на крыше райского павильона номер 3. Серечь канцелярии. Гордо, как настоящий горный орёл, на крыше восседала коза. Обычная, в принципе, коза, серенькая, с белой стрелкой на лбу. Но что-то в осанке, посадке головы, постановке рогов отличало её от обычных коз. Подпирая рогами солнце, она пренебрежительно смотрела на шевеление букашек внизу. Внезапно её терпение истощилось. «Черви!» Громоподобно заорала она. «Где мои лущеные ядра подсолнечника?» Алевтина внимательно огляделась по сторонам. «Что вы ищете, коллега?» — растерянно спросил Элеронт. Ассистировать Алевтине в этой опасной затее он явно не хотел. «Аргументы и точку вхождения в дискурс, коллега». — ответила алептина беря в руки увесистую сучковатую палку, которая подпирала ближайший забор. — А теперь нам понадобится лестница. И ещё кое-что. Она встала на цыпочки и что-то зашептала на ухо пригнувшемуся троллю. — Это можно! — прогудел повеселевший Борг. И тут же отдал распоряжение паре стражников, как две капли воды, похожих на него, однако несколько поменьше. Те рысцой целеустремлённо ринулись куда-то. К алифте не подскочил Барамир. Видимо, в толпе уже разошлись слухи, что борг нанял филолога. «Я могу помочь, девя слов!» Рыцарь-огородник пылал энтузиазмом, в отличие от Элеронда. «Да, нам нужна лестница. Я же не коза на крышу просто так лезть!» Барамир отдал бы честь, но к пустой голове руку не прикладывают. И уже через минуту он тащил лестницу, слегка кривоватую, но на вид вполне надёжную. Когда Алевтина полезла на крышу, он преданно остался держать лестницу, старательно упираясь глазами в стену и мучительно краснее от мыслей о собственной распущенности. Стрелка сидела на крыше, горюя, что копошащиеся внизу букашки так нерасторопны. Уже давно должны были догадаться, что она голодна и притащить семечек тищенных. Вдруг сзади раздался какой-то шорох. В нескольких шагах от неё, на соломенной крыше, стояла невысокая рыжая девушка с увесистой палкой в руках. "Меня нельзя палкой", сказала стрелка. "Я орёл, повелитель парадиза". "Это не палка", ответила незнакомка. "Это стимул". "Стимул? Для чего тебе стимул?" "Для мотивации". Какой мотивации? К самоидентификации. сама чего?» — не поняла коза. «Вот, смотри, ты орёл?» «Орёл! Я точно орёл!» Стрелка выпрямилась и грозно закликотала по орлиному. «Меня палкой нельзя!» «А раз ты орёл?» — продолжала девушка, глубоко впечатлённая клекотом. «То вон там тролли принесли тебе лущёные ядра». Девушка показала на двух стражников на дальней стороне рыночной площади. «Раз ты орёл, то тебе не составит труда расправить крылья и перелететь площадь», продолжала рыжая незнакомка. «Потому что ведро на крышу поставить нельзя, а прокинется и рассыплется. А если ты не орёл, тогда тебе можно стимулом для благоразумия». «Я орёл!» — завопила стрелка. «Орёл!» «Я лечу за своими семечками!» И бесстрашно сиганула вниз с крыши, будто и за правду орёл. Алевтина осторожно посмотрела вниз. Слабо взмекивающую козу паковали в заранее натянутую рыболовную сеть четверо троллей-стражников. Толпа рукоплескала. К спустившейся Алевтине подлетел восхищённый Элеронт. «Гениально! Это было гениально, коллега!» «Главное — правильно определить в актуальном контексте точку вхождения в дискурс, Вергилий!» Саркастично ответила Алевтина, раскланиваясь, словно не на базаре агроссы, а на вручении Оскара. В этот момент что-то мягкое, теплое и волосатое залепило ей рот и нос. Алевтина почувствовала, что задыхается и провалилась в темноту.